Глава седьмая. Вопрос времени. Дорога до тоули на Уотере заняла шесть часов. Они отправились с вокзала Паддингтон в полдень и совершили две пересадки в Эксетере и Барнстепле. Мисс Кейн организовала все с необычайной предусмотрительностью, которой Пьюнт уже привык восхищаться. Она знала все номера платформ, на каждой остановке их встречали носильщики, и это делало путешествие максимально комфортным. Пюнт коротал время, погрузившись в изучение труда, присланного из высокоуважаемой Американской Академии Криминалистических Наук так называемых «элементарных уроков» Фрэнсис Глэсснер Ли, которая занималась воссозданием точной модели сложных сцен преступлений с целью подвергнуть их анализу. А вот секретарша захватила с собой в дорогу взятый в библиотеке новый роман Мэри Уэстмакот «Дочь есть дочь». В Байтфорде путешественников ждало такси, которое доставило их через Байтфордский мост в Туули, как раз в то время, когда солнце стало садиться. Дождевые тучи наконец рассеялись, и городок предстал перед ними, как на одной из тех почтовых открыток, что продаются в мелочных лавках. Машина проехала мимо ярко окрашенного здания маяка в дальнем конце гавани, вдоль выстроившихся в линии рыбачьих шалант, миновала Пап Красный Лев, затем длинный полумесяц песка и гальки. Да, здесь не наблюдалось детишек и песчаных замков, осликов и мороженого, но их не составляло труда вообразить. Пылающий красный ковер был расстелен на воде, волны в неспешном ритме тихо накатывали на берег по мере того, как луна заступала в небесах на место солнца и ночь входила в свои права. Сложно представить, что в таком месте, как это, «Могло произойти убийство», — заметил в полголоса мисс Кейн, глядя в окно. «Природа смерти такова, что место ей найдется везде», — отозвался пюнт. Они остановились в отеле «Мунфлауэр». Такси подъехало к зданию, однако никто не вышел помочь им с багажом. У мисс Кейна круглились глаза, но пюнт был более снисходительным. Отель оказался в центре полицейского расследования И едва ли стоило ожидать, что это не отразится на сервисе. Ну, хотя бы девушка за стойкой администратора держалась приветливо. «Добро пожаловать в Мунфлауэр», — она улыбнулась. «Как понимаю, у вас бронь на двое суток? Возможно, мы задержимся дольше», — предупредила мисс Кейн. «Просто дайте мне знать». Она обратилась к сыщику. «Для вас приготовлен капитанский номер, мистер Пюнт. Уверена, вам там будет очень удобно». а вашу помощницу я помещу этажом выше. Если соблаговолите оставить багаж тут, я распоряжусь, чтобы его подняли к вам». Во времена, когда это здание использовалось как таможня, на месте капитанского номера размещался кабинет начальника. Комната имела почти идеальную квадратную форму, кровать стояла там, где прежде был стол, одно окно выходило на пристань для яхт, второе — на пляж по другую сторону. Здесь царил морской дух. В изголовья кровати помещался рундучок, в углу стояло вращающееся капитанское кресло, а в пространстве между окнами даже обнаружился глобус. Фионда заинтриговал корабельный шкафчик в ванной с десятками крошечных ящичков, чтобы все вещи оставались на местах во время качки. Мисс Кейн тем временем осваивалась в комнате поменьше, расположенной под карнизом здания. Оба они устали после долгого путешествия и рано легли спать сразу после ужина, который доставили в номера на подносах. Открыв поутру глаза, Пюнт увидел за окном голубое небо и услышал крики чаек. Он спустился к завтраку в половине восьмого, и, встретившая их накануне вечером девушка, еще не приступила к работе. На ее месте сидел усатый мужчина с зачесанными назад волосами в свитере и при галстуке. Он деловито стучал на машинке двумя пальцами, но сразу поднял глаза, едва заметил Пюнда. «Доброе утро», — проговорил он. «Это вы приехали вчера из Лондона?» Пюнд подтвердил, что так оно и есть. «Номер вам понравился?» «Да, в высшей степени удобный, спасибо». «Я Ланс Гарднер, управляющий отелем. Если вам что-то понадобится, дайте знать. Сейчас, насколько понимаю, вы хотите позавтракать?» Таково было мое намерение. Мы обычно не накрываем раньше восьми. Я посмотрю, приступил ли уже к работе шеф-повар. Однако с места Гарднер не встал. Вы тут из-за убийства? Да, я здесь, чтобы помочь полиции. Рад, что вы не журналист. Они тут всю неделю крутятся. Ясное дело, получают командировочные, поэтому уже выпили весь бар досуха. Что до полицейских, то, если хотите знать мое мнение, им любая помощь не помешает. Прошло семь дней, и они так и не продвинулись в расследовании ни на шаг. Только донимают нас своими дурацкими вопросами. Такое чувство, что мы живем не в Англии, а в России. «Вы были знакомы с мисс Джеймс?» спросил Пюнт, отметив про себя, что на самом деле между Таули на Отере и Советским Союзом имеется крайне мало общего. «Ну, конечно, я ее знал. Она же была владелицей отеля, а я исполнял для нее обязанности управляющего». хотя едва ли удостоился за это благодарности. «По вашему мнению, мисс Джеймс была не из тех, с кем легко работать?» «Сказать по правде, мистер, меня зовут Аттикус Пюнд». «Немец?» «Молчу-молчу. Я в войне не участвовал». «Рахит». Он почесал в затылке, обдумывая вопрос Пюнда. «Было ли с ней легко работать?» «Ну, лично мне мисс Джеймс нравилась. Мы ладили». Но, по правде говоря, в гостиничном деле она соображала мало и уж точно не понимала местной специфики. Тут у нас ничего вперед не распланируешь. Когда работаешь с рыбаками и фермерами, предки которых многие поколения жили в Тоуле, нужно иметь соответствующий подход. Мисс Джеймс была не из этой части света и так и не разобралась, как тут все устроено. Вот вам и вся правда. За время непродолжительного разговора Ланс Гарднер трижды произнес «правда». По опыту Пюнда люди, как напиравшие на это слово, крайне редко говорили правду. «Подозреваю, что для вас весьма тяжело ждать конца расследования», — предположил Пьюнд. «Я определенно не огорчусь, когда оно закончится». «Если у вас какие-то соображения относительно того, кто мог убить мисс Джеймс?» Ланс Гарднер подался вперед. Довольны, что его спросили. «Все твердят, что якобы виноват муж. Это ведь обычное дело, да? В таких случаях всегда, в первую очередь, думают на мужа. Бог свидетель, если моя жена утопится на бичи-хэт, скажут, будто это я дергал за ниточки. И сильно ошибутся. На деле выяснится, что я их обрезал». Он лающе хохотнул. А потом добавил уже более серьезно. «Однако, попомните мое слово». Фрэнсис Пэндлтон тут ни при чем. Он не убийца. Так кто же это сделал? Если хотите знать мое мнение, этот человек не из местных. Мелисса Джеймс была звездой. Вокруг нее вечно крутились всякие чокнутые поклонники. Сюда, в отель, на ее имя постоянно приходили письма. Фанаты знали, где ее искать. Не удивлюсь, если один из таких безумцев приехал сюда и убил актрису просто потому, что ему... Не понравился ее последний фильм, или она не прислала ему автограф, или он всего-то хотел стать таким же знаменитым, как мисс Джеймс. Полицейские рыщут повсюду и задают вопросы. Да только мне кажется, они зря тратят свое время. И наши тоже. Любопытные теории, мистер Гарднер. А где тут подают завтрак? В столовой. Ланс указал рукой. Идите вон в те двери. Сейчас проверю, на месте ли повар. Завтрак оказался на удивление хорошим. Финнт купил номер «Таймс», прибывший с ночным поездом, и читал, угощаясь яичницей с беконом, тостами, мармеладом и чашкой крепкого цейлонского чая. Мисс Кейн к нему не присоединилась, и это его не удивило. Она принадлежала к породе женщин, очень внимательных к тонкостям этикета, и завтракать вместе со своим работодателем, даже хотя бы просто в одной комнате, считала чересчур фамильярным. В результате секретарша вышла в девять утра, в то же самое время, когда приступала к работе в Лондоне, и вдвоем они расположились в главной гостиной. Там они сидели, когда спустя девять минут появился старший инспектор Кролл. Сразу их заметив, полицейский подошел к гостям. «Мистер Пионт», — произнес он, остановившись перед сыщиком. Тот поднялся, и мужчины обменялись рукопожатием. Кролл с интересом разглядывал собеседника, пытаясь составить о нем первое впечатление. Худощавый, чеголевато одетый иностранец, явно человек многоопытный. Вон каким оценивающим взглядом он смотрит на инспектора, не упуская ни малейшей детали, небось видит его насквозь. И Кролл был совершенно прав. Фюнт сразу сообразил, что перед ним офицер полиции, пребывающий на грани поражения и отчаяния. Расследование зашло в тупик. Загадочное убийство никак не хотело раскрываться. Тем не менее, эти двое сразу прониклись взаимной симпатией, симпатии, как если бы объединение их усилий обещало, наконец, новые перспективы. Старший инспектор Кролл, если я не ошибаюсь. Очень рад познакомиться с вами, сэр. Нет нужды говорить, что ваша слава вам предшествует. На самом деле Кролл, едва услышав о вовлечении пюнда, ознакомился с нужными досье в Эксетере. Он прочитал подробные отчеты о некоторых расследованиях немца, включая арест Люси Жюльен, всемирно известной художницей из Хайгейта, которая убила мужа специальным ножом для очистки палитры на сороковую годовщину их свадьбы. Это дело прославило Пюнда сразу после войны. Более свежим случаем было, разумеется, возвращение законному владельцу бриллианта Людендорф, о чем сейчас говорили по всей стране. Позвольте представить вам мою секретаршу, мисс Кейн. Пюнт указал на помощницу, и Кролл пожал руку ей тоже. Рад знакомству. Могу предложить вам чашечку чая, осведомился сыщик? Нет, сэр, благодарю. Я только что позавтракал. Надеюсь, вы не сочтете мое присутствие здесь за вторжение, начал Атчикус, когда они уселись. — Ни в коей мере, мистер Пюнт. Если честно, я счастлив вас видеть. Детектив провел ладонью по лбу. «Я 30 лет прослужил в полиции. Когда началась война, мне очень хотелось поступить в армию, но меня не отпустили. Сказали, что я нужен здесь. Однако беда в том, что у меня, увы, совсем небольшой опыт в расследовании убийств. За все время, проведенные в полиции Девона и Корнуолла, мне довелось принять участие едва ли в десятке таких дел, и в первых трех из них виновники сами сознались на следующий день». Так что любая помощь от вас будет принята с благодарностью. Пюнт обрадовался. Он сразу понял, что поладит с кролом Эти слова лишь подкрепили его убеждения. Вам, старший инспектор, повезло жить в той части страны, где жестокие преступления представляют собой редкость. Тут вы правы, мистер Пюнт. В годы войны нам приходилось иметь дело с грабежами, вымогательством и дезертирством. Когда солдаты демобилизовались и вернулись по домам, тут поначалу было неспокойно, да и оружие, как стоило ожидать, по рукам ходило немало. Но деванширский народ к кровопролитию не склонен. Так, по крайней мере, гласил мой опыт до этого дня. Кроул помолчал немного. «А позвольте поинтересоваться, сэр, каков ваш интерес в этом деле?» Голливудские агенты мисс Джеймс обратились с просьбой провести для них расследование. Это, как я понимаю, говорит о том, что в меня они не верят. За них сказать не могу, старший инспектор, но смею вас уверить, что лично я подобного мнения не придерживаюсь, нисколько не сомневаюсь, что мы отлично сработаемся. Глаза Кролла просияли. Не вижу к этому совершенно никаких препятствий. Вы опережаете меня на несколько дней, не окажете любезность посвятить меня в то, что вы уже выяснили. Охотно. Вы не будете возражать, если я стану делать заметки, старший инспектор спросил мисс Кейн, извлекая из сумочки блокнот для стенографии и ручку. «Ничуть!» Кролл и сам достал записную книжку, потом откашлялся. Проблема данного расследования состоит в том, что здесь все на виду. Тоули на Отере – это маленькая община. Мисс Джеймс была фигурой чрезвычайно известной, и временной промежуток. в течение которого могло произойти убийство, составляет всего 17 минут. Не могу понять, почему ответ не находится сам собой. Как свидетельствует мой опыт, чем очевиднее ответ, тем труднее его найти, заметил Пюнт. Возможно, вы правы, сэр. Кролл открыл блокнот и сверился с записями. В течение нескольких минут инспектор говорил, а собеседник слушал его внимательно, не перебивая. Последним, кто видел мисс Джеймс живой, был ее муж принцис Пендлтон. Вас может удивить, кстати, почему я не называю пострадавшую миссис Пендлтон, но она оставила себе девичью фамилию, под которой стала известна всему миру. Итак, мистер Пендлтон на 10 лет моложе жены и происходит из богатой семьи. Его отец лорд Пендлтон, фэр-консерватор, и он, боюсь, не одобрил этот брак. так что в итоге его сын остался без единого Пенни в наследство, как это принято говорить. Существует предположение, что отношения между Фрэнсисом Пендлтоном и его женой были до известной степени напряженными. Естественно, местечки вроде тоули на Отре полнятся слухами, и необходимость отделять домыслы от правды только усложняет мою работу. Кстати, они содержат повариху и дворецкого в своем доме, этом недоразумении постройки XIX века, который называется Кларенс Кип и расположен в полумиле от городка. Две части особняка, то есть хозяйская половина и половина для прислуги, тщательно отделены друг от друга и хорошо звукоизолированы. Но даже при таком раскладе слуги сообщили мне, что иногда слышали, как мисс Джеймс и мистер Пендлтон ссорятся. Гарднеры, управляющие отелем, также подтвердили, что отношения между супругами складывались не лучшим образом. У мисс Джеймс была встреча здесь, в Мунфлауре, закончившаяся в пять сорок пополудни. Она направилась домой и приехала туда вскоре после шести. Время подтверждают повариха и дворецкие, видевшие, как ее очень приметная машина Бентли въезжает в усадьбу. Согласно показаниям мистера Пендлтона, у них с женой состоялся Недолгий дружелюбный разговор, после чего он отбыл на другом автомобиле марки «Остин» в Барнстепл с целью послушать там оперу «Свадьба Фигаро», начинавшуюся в 7 часов вечера. Он утверждает, что уехал в 6.15, однако это известно лишь с его слов, поскольку никто не видел и не слышал, как он уходит. Машина Фрэнсиса стояла за домом, и скрыла для слуг ее не видно. Изначально планировалось, что мисс Джеймс должна была поехать с мужем, но потом она передумала и решила пораньше лечь спать. Итак, если верить показаниям свидетелей, в 6.15 в доме оставались всего три человека. Мисс Джеймс была наверху в своей спальне, Филлис и Эрик Чандлер, повариха и дворецкий, находились внизу в кухне. Они муж и жена? Нет, сэр, мать и сын. Весьма необычно. Да уж, арочка довольно странная. Кролл прочистил горло. Примерно в 6.18, спустя несколько минут после того, как Фрэнсис, по его уверениям, уехал, в доме появился неизвестный. У нас нет представления, кто это был. О его существовании мы знаем только благодаря тому, что Чандлеры услышали лай собаки. У Мелиссы Джеймс был пес чау-чау по кличке Кимба. Собака всегда лаяла, когда чужой подходил к двери. Будь это Мелисса Джеймс, ее муж, слуги или друзья, Кимба промолчал бы. Но в 6.18 он зашелся отчаянным лаем. А пару минут спустя Чандлеры услышали, как открылась и закрылась парадная дверь. Но при этом ни один из них не вышел из кухни, чтобы посмотреть, кто это был. Нет, мистер Пюнт, рабочий день у них закончился, то есть они были не в униформе, поэтому выходить к гостю было бы неуместно. Ну, до чего же обидно ведь стоило им выглянуть в дверь и загадка была бы разрешена а так искать ответы на вопросы приходится нам открыла ли милиса джеймс дверь в шесть двадцать впустив неизвестного в дом и был ли этот человек ее убийцей такое соображение напрашивается само собой в шесть двадцать пять филис и эрик чандлер покинули дом уехав на бентли мисс джеймс она разрешила им отправиться в Биут, чтобы навестить захворавшую сестру миссис Чандлер. Кстати, по пути Эрик заметил, что Остина на месте нет. И, опережая ваш вопрос, нет никаких сомнений, что Чандлеры на самом деле покинули Кларенс Кипп. Я разговаривал с несколькими свидетелями, которые видели, как они приезжают мимо. Такую машину трудно не заметить. Да и родственница в Бьюде подтверждает историю. «Если я прав...» то теперь мисс Джеймс остается в доме наедине с неким чужаком. Она приходит в сильное волнение и в 6.28 звонит по телефону доктору Леонардо Коллинзу, своему лечащему врачу и другу. Это также говорит нам, что в тот момент потерпевшая еще была жива. Доктор Коллинз находился дома в тоуле с женой. Видимо, стоит упомянуть, что звонок был зарегистрирован на местном коммутаторе, и нет сомнений, что он имел место. Согласно показаниям доктора Коллинза, мисс Джеймс была испугана. Она сказала, что ей нужна помощь и попросила срочно приехать. Саманта Коллинз, супруга врача, находилась в комнате во время звонка и могла слышать по меньшей мере часть разговора. Она видела, как муж уезжает и запомнила время отъезда 6 часов 35 минут. Доктор Коллинз приехал в Кларенс Кип в 6.45 и удивился, найдя парадную дверь открытой. Он вошел в дом, не было никаких признаков, будто что-то не так. Но после телефонного разговора он был встревожен. Доктор позвал Мелиссу, однако ответа не получил. Внешне все было в полном порядке, но врач поднялся наверх. Мисс Джеймс он обнаружил в спальне. Она была задушена проводом от телефонного аппарата, стоявшего на комоде рядом с ее кроватью. В результате завязавшейся, судя по всему, отчаянной борьбы провод был оторван от стены. Еще потерпевшая ударилась головой об украшенный орнаментом прикроватный столик. Мы нашли под волосами потерпевшей шишку, а на деревянной поверхности кровавое пятно. Четвертое положительное — ее группа крови. Доктор сделал все возможное, чтобы реанимировать мисс Джеймс при помощи массажа грудной клетки и дыхания рот в рот. Согласно показаниям Коллинза, когда он приехал, актриса была еще теплая, И его усилия могли увенчаться успехом, но, к сожалению, этого не произошло. Полицию и скорую он вызвал в 6.56. Этот звонок, разумеется, тоже был зафиксирован. Дежурная бригада выехала из Барнстепла и прибыла примерно 30 минут спустя. Вот вам, мистер Пюнт, общая картина случившегося. Как я уже сказал, убийство могло произойти только на протяжении 17 минут. а именно между шестью часами и двадцатью восьмию минутами, когда мисс Джеймс позвонила доктору, и шестью сорока пятью, когда он приехал. Существуют еще некоторые детали и свидетельства, с которыми вам предстоит ознакомиться, но, по сути, они только усложняют дело. То, что я сейчас изложил, представляет базовую временную линию. Я вполне уверен в ее точности, но в этом-то и проблема. Когда все расписано буквально по минутам, как здесь, то очень трудно понять, каким образом убийца сумел улучшить момент. «Вы установили факты, и время очень тщательно», — заметил Атикус. «Примите мою благодарность, старший инспектор. В конечном счете это значительно облегчит нашу работу». Кролл улыбнулся, вероятно обратив внимание на то, что Пюнт употребил слово «нашу». «А что вы можете сообщить мне о самой сцене преступления?» — спросил частный сыщик. «Увы, немногое». Последние минуты перед смертью Мелисса Джеймс явно пережила чрезвычайно сильное волнение. Нам это уже известно из телефонного разговора с доктором Коллинзом. Но мы также нашли две смятые салфетки на полу спальни и еще одну в гостиной. На них остались следы слезной жидкости. «Так», — кивнул Аттикус, — Разговаривая с доктором Коллинзом, мисс Джеймс плакала. «Мне больно говорить об этом, мистер Пюнт, но весьма похоже, что во время ее звонка врачу убийца уже находился в доме». «Вполне может быть, старший инспектор. Хотя возникает вопрос, если преступник намеревался убить женщину, то почему позволил ей совершить звонок?» «Это верно». Кролл перевернул листок в блокноте. Жертва, видимо, оказала весьма серьезное сопротивление. Постель была смята, настольная лампа опрокинута. Вокруг шеи у потерпевшей осталось несколько отметин, говорящих о том, что она, по меньшей мере, пыталась избегнуть телефонного провода, которым ее задушили. Инспектор вздохнул. «У меня имеются показания разных свидетелей, которыми я готов с вами поделиться, но, думаю, вы предпочтете...» переговорить с этими людьми лично. Они все до сих пор в тоуле, хотя некоторым из них это не очень-то по нраву. Есть, однако, два подозрительных типа, на кого вам стоит обратить особое внимание. Первый – это некий бизнесмен по имени Саймон Кокс. У него с мисс Джеймс состоялся разговор на повышенных тонах в баре отеля вскоре после половины пятого. Нам это известно, так как их подслушала Нэнси Митчелл, администратор гостиницы, чье рабочее место расположено неподалеку. Это приятная, достойная девушка, кстати говоря, ее отец — смотритель маяка. Но у меня есть подозрение, что она нажила себе бед, нагуляла, что называется, ребенка. Что заставляет вас так думать, старший инспектор? Кролл улыбнулся. У меня у самого есть дочь. К счастью, она замужем за хорошим человеком. Но в сентябре мне... Впервые предстоит стать дедушкой. И, смею заметить, я научился определять симптомы. Примите мои поздравления. Спасибо, мистер Пюнт. С Нэнси я об этом не говорил, потому как это не мое дело, да не хочется расстраивать ее без необходимости. Кролл снова заглянул в записи. Так вот, Саймон Кокс покинул отель вслед за мисс Джеймс и не способен дать отчет о своих перемещениях, период от упомянутого часа до без пятнадцати семь, когда он пришел на ужин. Кокс говорит, что якобы просто гулял. Но меня такими баснями не убедить. Вы пригрозили ему арестом? За помехи следствию, вы имеете в виду? Или по подозрению в убийстве? Лично я допускаю и то, и другое. Я собирался побеседовать с Коксом еще раз сегодня. Быть может, сделаем это вместе? Согласен. А кто второй подозрительный тип? Некий Элджернан Марш остановился у сестры, которая замужем за доктором Коллинзом. Приятной наружности молодой человек, очень обходительный, ездит на шустрой такой французской машине. Но я навел справки в Скотланд-Ярде, так там очень интересуются его деловыми предприятиями. Судя по всему, парень тот еще мошенник. Однако это не помешало ему наладить близкие отношения с мисс Джеймс. насколько близкие. Он отказывается говорить. Возможно ли наличие романтической связи? Кролл покачал головой. Принцесса Пендлтон божится, что у них с женой царили совет да любовь. Хотя, понятное дело, в его интересах заставит нас поверить в это. Он ведь остается номером первым в списке подозреваемых. И тем не менее, если верить доктору Коллинзу, Мелисса Джеймс звонила ему уже после того, как ее муж... Уехал слушать оперу в Барнстепле. Ну да. Однако я допускаю, что он мог покинуть дом и вернуться обратно. Тогда почему жертва не упомянула об этом в разговоре с доктором Коллинзом? Вот это хорошие вопросы, Кролл вздохнул. И как нельзя лучше обозначают мою проблему. Вроде бы история кажется такой простой, но в итоге никак не складывается, и все тут. Пюнт обдумал сказанное. С вашего позволения, старший инспектор, я бы предпочел начать с дома Мелиса Джеймс. Кларенс Кип, так вы его назвали, мне очень полезно будет встретиться с Фрэнсисом Пендлтоном и вынести собственное суждение. Бесспорно, могу отвезти вас туда прямо сейчас. Возможно, это вам пригодится? Мисс Кейн молчала до поры, но теперь повернула свой блокнот и вручила его пюнду. На одной страничке было аккуратно выписано в столбик. 17.40. Мисс Джеймс покидает Мунфлауэр. 18.05. Мисс Джеймс приезжает домой. 18.15. Фрэнсис Пентлтон покидает Кларенс Кип и едет в оперу. 18.18. .18. Слышен собачий лай. В Кларенс Кип входит чужак. 18.20. Слышно, как открывается и закрывается парадная дверь Кларенс Кип. 18.25. Чандлеры уходят. Остина нет на стоянке. 18.28. Мелиса Джеймс звонит доктору Коллинзу. 18.35. Доктор Коллинз выходит из дома. 18.45. Доктор Коллинз приезжает в Каренс Кип. Мелиса Джеймс мертва. 18.56. Доктор Коллинз вызывает полицию и скорую помощь. Бюнт внимательно прочитал бумагу. Он уже запечатлел детали в памяти, но все равно... одобрил способ, каким их изложили для него. В записке различные моменты времени представали как дорожные указатели на пути к истине. «Спасибо, мисс Кейн», — сказал он. «Было бы замечательно, если бы вы отпечатали это на машинке». «Думаю, я смогу устроить это для вас, мистер Пюнт». В двух экземплярах. Один мне, а второй — старшему инспектору Кроллу. Для меня вполне очевидно, что разгадка этой проблемы кроется в каком-то из десяти временных моментов которые вы обозначили. Все, что нам нужно, это смотреть внимательно, и ответ непременно найдется.